А на моем месте кто-то нагло рожу плющет. «Непорядок!» «Ну что, пассажир, поехали?» Колонна вправду уже начинала выруливать со стоянки на дорогу. «Поехали!» — отвечаю я. «Давай хоть познакомимся, а то 5 часов еще вместе култыхать. Меня Миша зовут. Сашка!» Водитель жмет протянутую мною руку. «Это да! Ехать прилично! Главное, да, стоп колес успеваем! Солдатики молодцы, не тормозили, а то пришлось бы до завтрашнего утра тут торчать!» А что, не через Черлёно едем? Этот вопрос у меня больной, поэтому решаю его прояснить. Да, говорят о соображений безопасности. В мертвых землях опять неспокойно. На конвое пока не нападали, но стычки с патрулями дорожной стражи были. Вот и решили через Горогорское гонять. А там трасса что, спокойнее, Недоверчиво хмыкаю я. Говорят, да, хотя к границе действительно ближе. Ну пусть так, соглашаюсь я, но в душе будто в тот чёртов день Когда я провалился из своего времени сюда, пока еще тихо, но вполне отчетливо заскребли коготки непонятной тревоги. Хреново дело. Я поудобнее пристроил автомат на коленях и, сняв его с предохранителя, слязгом вогнал патрон в патронник. «Ты чего это?» — оглянулся на меня Саша. «Да так, привычка. Ну, в наших местах далеко не самая фиговая привычка», — ухмыльнулся он в ответ.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 Так что само село я толком и не разглядел. Видел только почти такие же, как в червлёной толстом юрте и Петропавловское укрепление. А вот мелкие поселки, мимо которых мы проехали, Майские и Нагорное, оказались давно брошенными. Ничего, в общем-то, странного. Сами себя они защитить не могли. Слишком маленькие. Вот и подался народ в крупное и хорошо укрепленное до станицы И осталось от поселочников только обвалившиеся кирпичные коробки домов, Дорухнувшие да и покосившиеся заборы. Хорошее место для засады. И вещун мой ноет, словно больной зуб. Вот и донылся. Где-то между Радужным и Победенским нас и накрыли. Блин, и вроде место для засады не самое удачное. Укрыться можно только справа от дороги в руинах, оставшихся на месте нескольких одноэтажных жилых домов. Слева сразу, за глубоким кюветом, расстилалось ровное как стол поле. Несколько голых, облетевших кустов, до да какие-то кочки, похожие на крупные кротовины, но крытий никак не тянули. Однако именно тут нас и подкараулили. Сначала впереди Гулка рванул фугас, высоко подбросив бтр охранения Потом додахнуло позади. Но кому именно не повезло, я уже не глядел. Высунул ствол автомата в открытое окно, я искал глазами противника. Сашка, в отличие от погибшего 30 лет назад в Алпатове водителя КАМАЗа, не растерялся.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 Долбанув ногой по потрескавшемуся стеклу и обрушив вниз на матерящегося последними словами водилу поток стеклянного крошева, я выбираюсь наружу и пытаюсь ориентироваться. При аварии меня, похоже, не слабо приложило обо что-то головой. Зрение плывет, бандана слева вся мокрая, и кровь тонкими ручейками стекает по щеке. Сквозь оседающее облако пыли, поднятой многотонной тушей грузовика, видно, что колонне нашей досталось неслабо. Машины стоят. Два БТРа передового дозора густо коптят. На дороге лежит несколько трупов. Но нас еще не взяли. Хвосте колонны молотит по кому-то длинными очередями заушка ушко. Грохочут автоматы. Хлестко щелкают снайперские винтовки. Помогаю выбраться саша У того видок ничуть не лучше моего. Но автомат он из кабины вытащить не забыл. «Что делать будем?» Хрипит он мне. «Воевать!» Коротко бросаю я и, пригнувшись, бросаюсь в хвост колонны. «Там зау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 Ру я водителю и короткими очередями бью по мельтешающим в развалинах фигуркам. Две из них падают, как подрубленные. Причем одному пуля попадает точно в голову, и содержимое его черепа пятном расплескивается по кирпичной стене. Позади грохочет автомат Сашки. Он явно заметил, куда бью я, и решать не отставать. «Вот ведь, твою ж мать!» «Сказал же ему, тылы прикрывай, а если оттуда...» Над духом мерзко взвизгивает пуля. Причем прилетела она со стороны нашего грузовика. «Саня, сзади!» — оруя перекатом через плечо, уходя в бок с линии огня. А вот Сашка этого сделать не успевает. И теперь его распластанное по склону кювета тело рвут поле «Да получите, суки!» — сквозь зубы цежу и швыряю в сторону обошедших нас с тыла боевиков гранату. Рвануло знатно. И, судя по воплям, несущимся из-за перевернутого КамАЗа, не просто так.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 вот продолжает своему солейтенант и о том же не люди а бешеные шакалы таким только подставься загрызут пискнуть не успеешь этот ты недоверно подметил хотя за шакала да еще и бешеного малость обидно но вот в остальном согласен только подставьтесь господин лейтенант вот я понять не могу снова слушая голос первого а почему мы вещички то его не поделили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 Я уже начал подумывать о том, чтобы как-то обозначить свое пробуждение. Тело затекло просто страшно. Да и висеть вниз головой становилось все тяжелее. Ей, бедно, так сегодня дважды досталось. А тут кровь прилила и совсем плохо стало. Но не пришлось. Лошадь внезапно остановилась, и кто-то начал резать веревку, которой были связаны мои руки и ноги. Я было собрался рвануться. Если и не убегу, так, может, хоть пристрелят при попытке к бегству».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 Очухался наш спячий красавец. «Как самочувствие?» «А ты развяжи», — зло грызнулся я. «Там и увидишь». «Ага, сейчас!» «Размечтался!» Глумливо хохотнул тот в ответ. «Хватит, ты уже порезвился. Как говорится, не все коту творог. Иногда и рожи опорок. Вот я тебя и приложил. Как? Нравится?» «Не льсти себя. Бывало и хуже». «Ничего, родной. У тебя еще все впереди».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 Куда – не ясно. Но то, что впереди ничего хорошего меня не ждет – факт. Грузовик ехал куда-то всю ночь. Причем, судя по моим ощущениям и захлебывающемуся вою изношенного двигателя, мы все выше забирались в горы. «Нет, они что, на самом деле меня в Эрзерум везут?» «Не, бред. Скорее всего, загадочный турецкий полковник, фамилию которого я уже умудрился позабыть, сидит в каком-нибудь горном селе на юге бывшей Чечни».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 Да уж, сразу видно, что не банда, а армейское подразделение. Приказали выполняй, и никаких почему я и прочих проявлений не стройвой вольницы. Эй, Сергей, мне водички попить. Попытайся наладить контакт со своим сторожем. Обойдёшься, мразь. На место приедем, там тебя напоят, из ушей польется!» рыкает в ответ тот. Вот и поговорили. А чего он такой добрый-то, хотя скольких я вчера угрохал? Четверых. До одного подранка, видимо, самого тяжелого. Они сами добили. И кто знает, в каких отношениях этот Сергей был с убитыми. Может, я вчера его лучшего друга в страну вечной охоты отправил. Еще минут через 20 откуда-то издалека прозвучал предостерегающий окрик. потому же рядом с грузовиком послышались голоса. «Господин лейтенант, местные какие-то. Говорят, в этом коле базар едут. Вот старший их говорит, вас знает». «Ассалам алейкум, Ильяс Хаджи».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 зато хорошего пленника взял это кого же голос старика снова становится насмешливым неужели генерал губернатора из ханкалы украл не совсем но почти я того шайтана что два месяца назад подведено бойню учинил взял да ладно ильяс хаджи снова стал серьезен айда лески айда красавчик слушай а можно я на него хоть гляну будет что друзьям рассказать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 «Ошибся?» «Нет. По совершенно ошарашенному и сбитому с толку виду старика понимаю, что не ошибся». «Да. А не так ты уже изменился за эти тридцать лет?» Ярко-зеленые глаза все те же и характерный зигзагообразный шрам на правой щеке и скуле на прежнем месте. Вот бородища отрасилась до пупа, причем она уже давно не рыжая, седая. «Ну, здравствуй, Элли. Как твоё колено?» Числышным голосом шепчу я. Эли, сокращение от имени Ильяс. Миша. Изумленным шепотом отвечает он. Ты? Но ну, как такое возможно? Машалла. Коротко бросаю я в ответ. Машалла. Арабский. На русский можно перевести как «На всю воля Аллаха». Что там у вас, уважаемый? Слышен снаружи голос моего сторожа Сергея. Да ничего. Уверенным голосом отвечает Ильяс,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 командир спецподразделения Горец. После убийства Ахмата Кадырова из ссоры с Рамзаном Кадыровым убит при малопонятных обстоятельствах в Москве в 2006 году. Горец был расформирован за три дня до гибели его командира. После того, как Мавлади был убит, а Горец расформирован, илья свернулся в родное село Дай и устроился на службу в Шаройский отдел милиции. А еще этот парень был очень религиозен. Причем не на показ, а искренне.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 А еще через месяц на нас напали. Вообще, если честно, наш блокпост, Кирийский мост, был той еще задницей. Узенький мостик через бурный шаруаргун, по которому нормально могли проехать только легковушки. Урал мог протиснуться с трудом и только при наличии забаранка опытного водителя. А БТР, колея которого на 70 сантиметров шире, чем у Урала, не входил в принципе, располагался в узком и глубоком ущелье. Оно было больше всего похуже на коридор.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 Стоящий на открытом месте, да еще и подсвеченный своим мобильным, он был почти идеально ростовой мишенью. И был бы снайпер у боевиков чуть толковее, это стоило бы Элли жизни. Хотя и то, что получилось, ничего хорошего ему не обещало. Пуля попала точно в левое колено. И теперь он лежал, скрючившись от боли, вокруг, словно капли по воде во время ливня, били пули. Думать было просто некогда. «Заорав, прикрывайте!» Я бросился из-под навеса жилого домика как мосту. Наши и русские, и чеченцы открыли ураганный огонь по вершинам скальных стен. Из такого положения, снизу вверх, да еще и не видя толком противника, попасть в кого-то почти нереально. Но можно попытаться надавить врагу на психику, чтобы он, услышав визжащее над ухом поле перестал стрелять и спрятался за укрытием. А больше мне и не нужно было. Согнувшись в три погибели.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 а по виду не скажешь. Обычный дед, разве что шрам этот во всю рожу, до да глаза, как у волка. Этот вочно, — согласился Сергей. Волчара есть, старый, битый, матерый. С таким связываться себе дороже. На этом глубокомысленном замечании беседа и оборвалась. Весь остаток дороги мамилюки молчали или изредка перебрасывались короткими фразами на турецком, смысл которых я все равно не понимал. А часа через полтора... Машина снова остановилась, и меня подхватили под мышки и потащили наружу. Ну вот и приехали.